Он задает турусы, а он не смеет задавать турусы. Что ж, он так у вас в руках? Много должен? Он э, много должен. Он вам заплатит, у него наследство. Это не его наследство. Он деньги должен э, и еще другое должен. Мало наследства. Я вам дам без процентов».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 Я решительно унижался, что слушал доли, но любопытство мое было непобедимо завлечено».